Эпилог. В конце будет важный спойлер. Жить на Гае было тяжело. Еще и многое системное снаряжение либо полностью вышло из строя, либо частично. Поэтому люди первые несколько лет занимались обороной и адаптацией. Сергей основал академию, в которой будут обучать магии. Но в основном там будут тренировать воинов-магов. В мире, где даже белка может обращаться молнией и со звуком цок быть электричеством, без магии никак. На земле было тяжело без ковчегов, но люди семимильными шагами строили свое светлое будущее, а еще Татьяна нашла торговый автомат, системный, правда он уже не работал спутниковая связь была восстановлена, да и самолеты начали летать меж странами, поэтому все проблемы появившиеся перед человечеством решались сообща всем о а пространственный мост благодаря сергею был переделан в орбитальный лифт толку от него пока не было но в будущем впрочем у землян насталась пространственная субмарина ученные постараются заменить реакторы тогда птичка вновь сможет летать. Султан остался на планете Зелу и успешно выполнял свою роль быко-осеменителя, а Сергей стал дедушкой, у которого десятки тысяч внуков, и это лишь начало». Малара не могла нарадоваться, ведь благодаря Сергею ей удалось вывести потомство чистокровных мутугиар или, как их называют, арахны, люди с нижней частью, как у пауков. Но и про своих уже подросших паучат девушка не забывала и всех их очень любила. Ктулху стал обычным кальмаром и его съели рыбы. Мэн вышла замуж за Бонда, который теперь работает в администрации одним из помощников Алис. Отдел внешней разведки был расформирован из-за ненадобности, и она это осталась без работы и впала в депрессию. Пытаясь найти себя, Мана стала исследователем джунглей. В итоге в одной из экспедиций сильно напилась и по возвращении в город узнала, что беременна, а от кого не знала. Профессор Кюри погрузился в исследования местной фауны. Проводить опыты над живыми существами и вскрывать их, кажется, стало его любимым занятием. По крайней мере, так казалось Сергею. К слову, легионеры больше не работали. Это был серьезный удар по боеспособности людей. Народ Тару успешно осел на Айрусе. Планета все еще была опасна, поэтому воины там были в цене и почете. Киборги Тиллиана совместным решением всех оплотов решили вновь стать людьми, и для этого у них были все возможности. Они даже начали выращивать пищу, благо заранее закупили семенами у убежища. Также они установили огромное количество роботизированных теплиц эльфов, поэтому проблем с пищей не было, а вот животноводство им приходилось развивать с нуля. Священное древо арианна стало обычным деревом. Оно было насыщено жизненной силой, поэтому простоит не один век. но ну, а сама Арианна была султаном и не знала горя. Девушка вместе с Майей управляли общиной людей-пришельцев, налаживая быты и взаимодействия с местными. И каждая уже успела родить султанчику по ребеночку». Сири же попросила заморозить ее с сыном в криокапсуле и разморозить, когда на Гэе станет безопаснее. Девушка слишком сильно привязалась к сыну и тряслась от каждого его чиха. Потеря всех жуков, хоть и осознанно, так как они не смогут нормально существовать без системы, сильно сказалось на ней. А от предложения Алис пожить с ними и стать частью семьи, она отказалась потому, как чувствовала вину перед девчатами. гей развелся с Ролл и Лайлой, но нагулявшись, понял, что дурак и... Ролл его простила, а вот Лайла нет. Гатье же нашел себе чудесную жену, очаровательную девушку из Белоруссии и как-то сам не заметил, как на вкусных щах растолстел. Теперь он счастливый толстячок с тремя ребятишками. Милы с ее дракончиками стали полноценными драконами и поселились в воссозданном для них мире. Пироманьяк, он же Даниэль, жил в счастье и достатке со своим гаремом из десяти жены и не знал бед. Все же он был лучшим магом огня гаи а также деканом факультета магии огня Академии магии. Грот с Силвей поженились и нарожали кучу детишек. Мужчина стал главой одного из экспедиционных отрядов и успешно совершил множество вылазок за стены, но девушка стала домохозяйкой. Красный так и остался жена женоненавистником, но за ним уже шла охота». Трио «Жука-людей» — детей Сирии и Сергея — стали полноценными людьми и полностью влились в общество. Да и у всех остальных тоже постепенно налаживалась жизнь. Новый мир дарил новые надежды, и жизнь била ключом, но вот в другой галактике. Примерно через 7 лет после уничтожения системы, в одной далекой галактике, в одной космической станции, вдруг активизировались все системы и по большому экрану побежали буквы. Внимание! Накоплен предел попыток связаться с главным сервером. Ищу решение. Подготовка сектора 19 к приходу системы остановлена. Ищу решение. Внимание! Получен отклик от 636 серверов, подготавливающих меры к приходу системы. Внимание! Связь налажена. Решение найдено. Из архива изъята система «Пространственный лабиринт». Внимание! Требуется доработка системы. Начинаю доработку системы «Пространственный лабиринт». Пока идет работа, продолжаю подготовку миров к приходу системы. С момента уничтожения системы прошло 60 лет. Гайя, цитадель. В большом и просторном подземном помещении было необычайно оживленно. Размораживалась новая партия людей. Номера А9918-01Е и А9918-02Е произнес коротышка с планшетом в руках. Рядом с ним стоял высокий Тару в серой форме убежища. Он кивнул и влез в большую машину на гусеницах и подъехал поближе к огромному цилиндру, в корпусе которого было множество чего-то напоминающего пуговица. Только многие пуговицы отсутствовали, и вместо них были черные дыры. Машина была весьма крупной, а над кабиной возвышался мощный манипулятор с тремя длинными пальцами. И эти пальцы ловко вошли в цилиндр и, схватившись за пуговицу, вытащили из цилиндра длинную капсулу формой, похожую на пробирку. Эта пробирка аккуратно опустилась на пол, а за ней вторая. В этот момент к пробиркам подбежала дежурная группа, включая коротышку. «Сперва А-9918-01Е, там мать, а во второй ее сын», — сообщил он, и два человека занялись делом. Проверив показатели капсулу и убедившись, что с замороженной все в порядке, они активировали систему разморозки, и вскоре крышка отошла в сторону, а девушка внутри открыла глаза. «Уже все? Сколько прошло лет?» Спросила она, потому как чувствовала себя вполне неплохо, даже мышцы не затекли. «Сейчас шестидесятый год с начала колонизации», — ответил коротышко и подошел к девушке в специальном комбинезоне для замороженных. «Вот как». Она прикусила нижнюю губу и тихо пробормотала. «Наверное, это даже к лучшему». «Назовите себя, пожалуйста». «А? Да, я Сири». «Просто Сири? Без фамилии?» – удивился коротышка, а потом улыбнулся. «И правда есть такая. Ну что ж, Сири, добро пожаловать в новый мир!» «Спасибо. А мой сынок Миша?» «Мам!» – раздался голос, и девушка, обернувшись, увидела, как из второй капсулы достали темноволосого маленького мальчика. Парнишка тут же подбежал к матери и крепко обнял ее. В времени девушку с ребенком переодели, накормили, провели медицинский осмотр и, по традиции, привезли на смотровую площадку. Но не только их. Довольно много людей размораживалось, и многие из них были аргонцами. Вскоре лифт привез людей примерно на 60-й этаж цитадели, и стоило им выйти наружу, как они попали в просторное помещение, отгороженное от внешнего мира стеной из стекла. «Мама!» «Как красиво!» – заявил мальчик, дергая девушку за платье и указывая ручкой на огромный город, окруженный стеной. Вдали виднелся древний бескрайний лес, а также дороги, и, если приглядеться, можно было увидеть вдали город поменьше. «Очень, Сережа, молодец!» Конец книги. Текст читал Иван Никонав.